Глава 25. Ангел. Стоя в стороне от танцоров, я медленно пытаюсь повторить их па, стараясь не ступать на больную ногу. Но периодически забываюсь, тормозя только когда ощущаю укол боли в лодыжке. Ловлю себя на мысли, что я растерянная и даже потерянная, как будто щенок, которого бросили среди чужих людей. А еще постоянно облизываю губы, снова и снова, ощущая на них вкус демона. «Как ты?» — спрашивает Макс в перерыве, присаживаясь рядом со мной, а потом без разрешения тянется к моим ногам и поправляет гетры. «Спасибо», — отвечаю смущенно, хоть я и не в восторге от его жеста. «Он кажется мне слишком интимным, чтобы благосклонно реагировать на нарушение моего личного пространства». «Скоро буду танцевать». «Я вижу, что ты уже пытаешься» улыбается он. «Вот почему мне не нравится Макс, а? То есть в романтическом смысле. Хороший же парень, внимательный, заботливый, улыбчивый, очень подходящий для меня. Тогда почему из головы не идут темные прожигающие глаза, а с губ не сходит особенный вкус поцелуя, до сих пор будоражащий кровь? Очень хочется уже нормально встать на пуанты». Зато сегодня впервые ты надела оба, а это уже прогресс. Может, отметим после репетиции? В каком смысле? Ну, не знаю, посидим где-нибудь. Спасибо, но у меня планы, выпаливая, не желая продолжать тему. Я всегда ощущаю себя очень неловко, отшивая парней. Только демону могу наговорить гадостей и не испытывать чувство вины. А всё потому, что он пробуждает во мне худшее. Жаль. Говорят, неподалеку открылась шоколадница. «Макс, ну какая шоколадница? Я и так за это время наверняка набрала пару лишних килограмм. Меня Алина четвертует за каждый грамм. Ты прекрасно выглядишь. Тебе ли не знать, что этого недостаточно?» «Обещаю подкачаться к твоему выздоровлению». Подавшись ко мне, шепчет он и подмигивает. «Я смогу поднимать тебя, так что не переживай». Я улыбаюсь лишь из вежливости, сказывается привычка отзываться на обращение ко мне, хотя хочется скривиться и отодвинуться. Мне приятен мой партнер, но я ненавижу, когда без моего разрешения вторгаются в интимное пространство. Когда это происходит на паркете, я словно отключаю способность своего организма реагировать на подобные жесты. Но вне паркета мне некомфортно. «Возвращаемся на позиции!» — хлопает в ладони Алина, и Макс подскакивает на ноги. «Агата, Сергей, Виталик и Марина, отдыхайте минут десять, потом продолжите!» «Не убегай, хочу подвести тебя!» — бросает Макс. «Я на машине!» «Тогда провожу до машины!» Он подмигивает и идет к хореографу. «Когда пары на паркете сменяются, возле меня приземляется моя подруга. Тяжело дыша, она поправляет съехавшую короткую кофточку и гетры. «Как ты?» «Нормально. А ты?» «Нормально», — вздыхает Агата. «Как там Матвей?» «Непробиваемый», — фыркает она. «Но я сделаю всё, чтобы его крепость рухнула». «Слушай, может тебе обратить внимание на кого-то другого?» Подруга смотрит на меня, высоко подняв брови. «Ты серьёзно?» «Хм...» «Ну, нет. Я сохла по нему весь прошлый год и в этом не отпустила. Так что я намерена заполучить его хотя бы на одну ночь», — говорят он незабываем. «Ой, Агата», — качаю головой, — «смотри, не влюбись. Судя по всему, там такой айсберг, что может легко сделать тебя несчастной». «Айсберг — это правильное слово», — со вздохом говорит она. «Но я не упущу свой шанс». По крайней мере, пока он ответил на два моих звонка. О чём говорили? В основном говорила я, а он только слушал и угукал. Но это же только начало, верно? Легонько покачав головой, перевожу взгляд на паркет, внимательно следя за танцорами. Можно было бы ещё немного позаниматься, но я боюсь пока перегружать ногу. Так что просто вытягиваю обе вперёд и тянусь к носкам, ложась грудью на колени. Я сбегаю из студии до окончания тренировки. Не хочу, чтобы Макс провожал. Вообще меня не покидает ощущение, что в наших с ним отношениях всё меняется. Ещё минуту назад я общалась с парнем как с другом, непринуждённо болтая обо всём на свете. А теперь атмосфера между нами стала другой. И я чувствую, что больше непринуждённых бесед не получится, потому что он каждый раз будет тянуть руки, чтобы коснуться. А слова, вылетающие из его рта, обретут совершенно другой смысл. Покидая здание через чёрный вход, я слышу, как танцоры заканчивают тренировку и спешу сбежать. Это ужасно, что мне приходится прятаться от угрозы внутри и снаружи здания. Макс и демон окружили меня, и мне приходится изощряться, чтобы попасть в свою машину. Выйдя во двор, я огибаю здание и крадусь вдоль туй, густо посаженных у забора. Вижу автомобиль демона, но, к сожалению, не вижу, смотрит ли он на меня. Немного согнувшись, пробираюсь вдоль живой изгороди, прикрываемое слева рядом машин танцоров. А потом поворачиваю голову и сталкиваюсь взглядом с глазами демона. Несмотря на то, что стекла в его машине затемненные, я знаю, что он смотрит на меня. Как будто сквозь тёмное лобовое стекло могу видеть его прожигающий взгляд. Тогда я выпрямляю спину и гордо шествую к своей машине. Слышу, как открывается и закрывается дверца его машины и ускоряю шаг. Запрыгиваю на водительское место, но мешкаю с тростью. Когда я пытаюсь забросить её на пассажирское место, она цепляется за руль. Чертыхаясь себе под нос, я, наконец, отбрасываю трость и под грохот своего сердца пытаюсь закрыть дверцу, но сильная рука перехватывает ее. Демон берет меня за локоть и, не обращая внимания на писки сопротивления, заставляет выйти на улицу. Прижимает к машине, сжав мои запястья одной своей лопищей. Демон буквально вжимает меня в машину своим телом. «Я попала! Сильно попала!» И я не дёргаюсь не потому, что у меня нет вариантов выпутаться из этой ситуации, а потому что хочу быть пойманной им. Это фиаско. Из последних сил держусь, когда он приближает ко мне своё лицо. Все те ощущения, которые я каждый раз переживаю от поцелуя с ним, снова оживают во мне и трепещут в животе дурными бабочками. Мой затылок покрывается мурашками а лицо вспыхивает жаром. «Когда его губы оказываются в считанных миллиметрах от моих, я произношу тихое скрипучее «нет», а слева от нас раздается голос Макса. «Геля!» Демон на секунду прикрывает глаза. Его ноздри раздуваются, а губы сжимаются в тонкую полоску, и он медленно переводит взгляд в сторону Макса. «Съебись!» — рычит он. «Отвали от нее!» Воинственно заявляет мой партнер по танцам и бросив на асфальт спортивную сумку, подходит к нам. Хватает демона за локоть и пытается рывком оторвать его от меня. Съебись, я сказал. Рявкает демон, поворачиваясь всем корпусом к Максу, и толкает того в грудь. Сам съебись. Видишь, она не хочет, чтобы ты приближался. Я сам с ней разберусь, орёт демон, и я вижу, как он закипает. Толкает Макса в грудь. «Прекратите!» — встреваю я и пытаюсь встать между ними, но демон одним движением отодвигает меня в сторону. «Не прикасайся к ней!» — орёт Макс и тоже толкает демона. Они пихаются, щедро сдабривая свою потасовку матами, а я пытаюсь встрять между ними и остановить это безумие. В какой-то момент демон отрывается от Макса, хватает меня за локоть, и буквально заталкивает на водительское место моей машины. «Езжай домой!» — жестко режет он, тяжело дыша. «Дима, остановитесь!» — прошу я. «Он не сделал ничего плохого, только пытался меня защитить!» «Домой, я сказал!» — рявкает он и, убедившись, что обе мои ноги в салоне машины, захлопывает дверцу, а сам возвращается к Максу. «Да хоть покалечьте друг друга!» Кричу, заводя машину. «Два придурка!» Выруливаю с парковки, до последнего наблюдая за ними в зеркало заднего вида. Вздрагиваю, когда кулак демона летит в Макса. «Идиоты!» Вскрикиваю и луплю по рулю, стараясь игнорировать выскакивающие из груди сердце и трясущиеся руки. «Дураки! Поубивайте друг друга! Мне станет легче дышать! Сцепились, как петухи!» «Ненавижу!» Выезжаю на дорогу и стараюсь дышать медленно, чтобы была возможность сосредоточиться на дороге, иначе попаду в аварию. И правда, пусть что хотят, то и делают. Но чувство вины, что из-за меня дерутся два балбеса, не покидает, а лишь усиливается с каждым преодолеваемым километром. Может, стоило остаться и всё же разнять их, позвать на помощь? Но я уже уехала. И успокаиваю себя только тем, что на самом деле они не поубивают друг друга. Так, столкнутся, потолкаются и разойдутся. Очень хочется на это надеяться».